Горти и Мэтгера?» «Так точно», — подтвердил Ремингтон. «Они успели расплавить и увести их в незначительную часть его. Но сделанные ими приготовления свидетельствуют, что они намеревались в ближайшие дни работать в большем масштабе. Мы поехали в Лондон. Я проводил своего друга на его квартиру. Я увидел, каким сильным и бледным сделалось его лицо» когда он выслушал доклад ожидавшего его сыщика. Потом он обратился ко мне. Квартира на Адамс-стрит пуста. Стэнфилда сегодня не было в Британском музее. Он опять ускользнул. Не следовало откладывать аресты ни на минуту. Спросил я с некоторой тревогой. Ремингтон покачал головой. А на что она нам? Она приманка, которая когда-нибудь наведет нас на след. Да, это тяжелый удар для нас, Грей. Мы не поймали ни Демигуэля, ни его жену, ни Майкла Савера. Но у нас золото. А к черту, золото. Но Горти, как и оправившийся Мэдзгир, был другого мнения. Дженнет, Письмо, которое я получила в тот достопамятный день 3 марта, было следующего содержания. милостивое государыня, имеем честь сообщить вам, что Вильям Соу служивший садовником в Майфорде, Сарей завещал вам 250 фунтов. Ввиду того, что эта сумма очень незначительная и состоит главным образом из облигаций государственного военного займа, мы в состоянии тотчас же выплатить ее вам и просим вас пожаловать к нам или прислать ваше распоряжение. С совершенным почтением, Хаскл и Хеймс. Никто не мог бы себе представить, что означали для меня эти деньги. В продолжении многих месяцев я работала в Кенсингтоне в маленькой мастерской детских платьев и едва зарабатывала себе на жизнь. По утрам, крадучись, я шла на работу, и по вечерам крадучись возвращалась домой в вечном страхе перед Майклом, которого я когда-то любила, и перед Норманом Греем, который, не прилагая к тому никаких стараний так странно и властно, подчинил мою душу своему влиянию. И вдруг мне на некоторое время улыбнулась свобода. С этой суммой я могла бежать из Лондона и где-нибудь спрятаться. Меня не тянуло в шумные и людные места. После долгих размышлений я заказала для себя под именем Джанет Стоу каюту первого класса на самом медленном пароходе линии Р и О, идущем в Марсель. Я потратила значительную сумму на приведение в порядок своего туалета, засыла в платье стофунтовый билет и отправилась в дорогу. Первые дни путешествия были очаровательны. Я нашла в новой обстановке все, почему тысковала и была свободна от тягостной необходимости ежедневно работать. Неописуемое чувство восторга охватило меня при виде моря. Пахнущие солью ветер и брызги волн освежали меня и возбуждали во мне бодрость. Когда солнце озаряло серый канал, я испытывала глубокую радость. Чем синее становилось небо, и янтарнее светило солнце над Бескайским заливом, тем светлее и спокойнее становилось у меня на душе. На свете было так много прекрасного, еще незнакомого мне, и меня охватило жадное желание все это испытать и увидеть». Я не хлопотала о том, чтобы получить в столовой особенно хорошее место, и мне пришлось сидеть где-то в отдаленном углу. Мои соседи за столом принадлежали к тому типу лишних людей, которые кажутся созданными только для того, чтобы разгуливать по палубам пароходов и указывать своим спутникам на чаек, дельфинов, на проходящие мимо пароходы, которые сам каждый видит. В конце путешествия их словно сметает с лица земли, качество, которое мне в них более всего симпатично.